Екатерина. Рассказ. Приемная директора подавляла Екатерину своей роскошью. Каждый предмет здесь был креативным, а значит, дорогим. Диван, стилизованный под сиденье лимузина, стеклянный столик с основанием из антикварного автомобильного колеса, набор конфет ручной работы в виде крошечных русскобалтов с кузовами из марципана и стоп-сигналами из алых мармеладок. Секретарь, надменный тип в клетчатой бабочке похожий на личного водителя английской королевы, старательно делал вид, что не замечает голодных глаз Екатерины. Очевидно, ему было жаль тратить представительские конфеты на рядового сотрудника компании. Простой барышни из колл-центра – не место в этом царстве больших переговоров и важных встреч. Екатерина индифферентно отдернула форменную серую жилетку с вышитой на груди зеленой ромашкой. и заставила себя перевести взгляд на рекламный постер на противоположной стене. На плакате в центре внимания был все тот же полевой цветок – логотип русскобалтийского автомобильного завода. Раньше на капоте русско красовался золотой двуглавый орел. Но в последние десятилетия предприятие сделало ставку на экологию. Символ грозного самодержавия уступил место символу нежности и свободы. В данном случае на плакате хрупкий стебелек скрывался в ладонях двухметрового парня с квадратным подбородком. Екатерина вспомнила, как флиртовала с красавцем Джимом на корпоративе пару дней назад. Парень был мужественным, как гусеничный трактор, но при этом значительно уступал нынешней сельскохозяйственной технике в интеллекте. Тем не менее Екатерина отчаянно надеялась, что он ей позвонит. Мужчину с таким подбородком никак нельзя было упускать. Впрочем, пока джим никак не проявлялся. Где-то резко бибикнули. «Пожалуйте», – процедил секретарь, кивая на матовую стеклянную дверь, ведущую в кабинет директора. «Владимир Михайлович вас позвать изволили». По лицу директора она сразу поняла, что все плохо. Шедловский сурово шевелил бакенбардами, более всего напоминавшими бобровые хвосты. Рост Владимир Михайлович был небольшого, телосложение тоже скромного, и буйная растительность на этом худом лице производила странное впечатление. 21-й век все-таки на дворе, не 19 -й. Хотя замашки начинающего феодала, которыми славился руководитель русско-балтийского завода, сделали бы честь и Александру Третьему. — Я рассмотрел ваши заявление на перевод в АК-отдел сударыня, — донеслось из русых спросить юдебрий, — и вынужден вам отказать. Вашей квалификации недостаточно, чтобы работать в авангардном отряде гордости нашего завода. Но, Владимир Михайлович... Екатерина едва сдерживала слезы. Ей до чертиков надоело сидеть на телефонах. Я же окончила факультет экологии Санкт-Петербургского императорского университета. Средненько в этом учились, сударыня. Средненько. Шедловский пожал сутулыми плечами. Я наводил справки. Без отличия окончили. «А как же мой отец? Разве вы забыли, что я дочь лучшего инженера завода?» «Да, Николай Константинович до своей отставки верой и правдой служил РБЗ», согласился Шедловский, поглаживая бакенбарды. «Взять хотя бы его гениальную пневмоподвеску, без которой невозможно представить современный русскобалт. Однако вам придется зарабатывать собственную репутацию, голубушка». «Ну, может, хотя бы в пиар-отдел возьмете, а, Владимир Михайлович?» Екатерина уже ни на что не надеялась. «Пиар!» – Шедловский от души расхохотался. «Все вы, барышни, хотите поближе к Джиму?» «Нет, милая, ставки слишком высоки. В наши времена имидж – все. Оставайтесь пока, голубушка, в своем колл-центре. Языки, вы знаете, неплохо, клиенты вроде довольны, а ответственные должности вам еще рано занимать». Стол директора, сделанный из приборной панели винтажного Роскальта, был в числе прочего, вмонтирован автомобильный гудок с резиновой грушей. Шедловский коротко бибикнул на прощание, и Екатерина поплялась прочь, стараясь не смотреть на секретаря. "Сейчас приду домой", успокаивала себя Екатерина. "Закажу побольше блинов, квадрокоптер доставят их прямо на подоконник, иначе сегодняшний вечер не пережить". Магнитно-левитационный трамвай замер на остановке Зимний дворец. «Ваше Высочество, церемония через полчаса!» — сообщил оберкоммер Герстолыпин. Не успела Екатерина зайти в свои сумрачные малахитовые покои. Лампочки еле светились. В зимнем экономили электричество из-за сокращения бюджета на содержание императора и его семьи. «Вы сегодня награждаете 12 человек в Большом тронном зале». «Батюшка дома?» «Его Величество Николай Константинович задерживается!» – вздохнул Столыпин. «Звонил! Стоит в пробке на Троицком мосту! Снова сам за рулем!» «Напомни, Семен, что сегодня вручаем?» Екатерина плюхнулась в облезшее кресло перед зеркалом и уныло примерила прабабушкину тиару, которую полагалось надевать в подобных случаях. «Орден подвески, Ваше Высочество, за особые достижения в науке и технике!» Кстати, в числе награждаемых директор вашего родного завода, господин Шедловский. Екатерина Романова вздохнула. Тиара была ужасно неудобной и натирала голову.